431. Матерь Агни-йоги У Архата, при обычном выделении астрального тела, проявлении смерти, разницы в состоянии сознания нет никакой. Он еще и при жизни переходит границы смерти сознательно. Разница у обычных людей и заключается в том, что сознание потухает на известное время — никогда уже не пробуждается в рамках сознания земного, но как бы преображается, применяясь к условиям тонкого мира. Состояниями пробужденного там сознания управляет закон созвучия. Элементами, накопленными в своем микрокосме, созвучит человек с родственными ему сферами надземного мира и своими энергиями сочетается с ними в объединении. Нет общего правила, ибо духи различны по своим накоплениям, но закон один — подобное тянется к подобному и объединяется с подобным. Притяжение — по соответствию или созвучию. Состояние развоплощенных настолько разнообразны и сложны, что невозможно их описать и в сотнях томов. Можно лишь намекнуть на основные законы и указать на деление пространства по слоям или сферам, соответствующим разнородности психической деятельности и жизни людей. Кто к чему и легкому стремится, тот с тем и теми и прибудет. Пребывание по устремлению. Во тьме, пребывающее на земле, во тьме надземного мира, прибудет. Пребывающей на земле в свете, будет в свете и там. Бессмертие духа отнюдь еще не означает бессмертие или непрерываемости сознания. Много тайн в космосе, их можно познать путем неукротимого и ярого устремления к их изучению.